Глава одиннадцатая. Открытие турнира. Интерлюдия. Идея участвовать в открытии отборочного турнира этману категорически не нравилась. Однако руководство Академии в приказном порядке велело декану явиться вовремя и произнести приветственную речь, чтобы окончательно развеять слух о его похищении. Когда этман попытался обратиться за помощью к тайной канцелярии, чтобы отказаться от мероприятия, то и там не получил поддержки. Нимский сказал, как отрезал. — Ты просто обязан там быть. — А как же Маркиз? — недоумевал профессор. — Полагаю, там он не рискнет нанести удар. — Почему? Нападать средь бела дня посреди огромной толпы. Люди Зионского, если и забредут туда, то даже смотреть в твою сторону не станут, чтобы не вызвать лишних подозрений. «Раньше о нападении на территории Академии никто и подумать не мог. Однако оно произошло. Да еще мою ученицу Этман. Мы об этом уже говорили», — прервал декана граф. «Ты настолько напуган? Нет, но не хочу новых неприятностей. Прохлаждаться несколько дней в коме не совсем то, чем бы мне еще когда-нибудь хотелось заниматься». «Проблем не будет», — заверил Нимский. Профессору показалось, что собеседник что-то скрывает. Однако граф решительно прервал все расспросы, давая понять, что разговор окончен. Этману пришлось заняться подготовкой к выходу в люди, подбирая соответствующие амулеты и артефакты. На полигоне вряд ли кто-то рискнет атаковать. Все на виду большого количества людей. Зато по пути к нему есть немало удобных мест для засады. Если маркиз не поскупится на мощное оружие, мои амулеты просто сгорят, как праздничный фейерверк. Да, граф прав, я действительно опасаюсь Зионского и не имею ни малейшего желания работать приманкой. Увы, моего мнения на этот счет никто не спрашивает. Так и не сумев отказаться, утром следующего дня Этман, как и было велено, стоял на деревянной трибуне в центре большой площадки которая на ближайшие дни становилась ареной поединков одаренных. «Уважаемые гости Академии, господа, студенты и претенденты!» – начал он свою речь. «От лица Столичной Академии я рад приветствовать вас на открытии ежегодного отборочного турнира. Наши состязания выявить наиболее талантливых одаренных, которые смогут влиться в ряды студентов и получить доступ к академическому образованию. «Знания и умения не имеют сословий, поэтому в стенах Академии мы обучаем всех студентов, независимо от их происхождения и богатства». Профессор вещал почти четверть часа, заверяя собравшихся, что они находятся на территории самого лучшего учебного заведения столицы. Площадку от ветров буйного сезона заранее накрыли огромным Изолирующим куполом мощных артефактов древности Чтобы их шум не заглушал речи с трибуны И если бы вдруг хлынул дождь Ни одна его капля не смогла проникнуть внутрь надежной магической оболочки После Этмана выступило еще несколько человек Они разъяснили правила турнира и объявили его распорядок А также рассказали об основных наградах для призеров и победителей Когда декан водного факультета уже хотел возвестить об открытии турнира, раздался громоподобный голос «Его Величество, король Меригии Урден I!». Через образовавшуюся в южной стороне полигона арку в куполе первыми при полном вооружении вошли четверо воинов и встали возле входа. Собравшиеся замерли в почтительном ожидании. После продолжительной паузы, наконец, появился и сам монарх, сопровождаемый десятком телохранителей. Урден I предстал перед взорами своих подданных в бордовой мантии и золотой короне, богато украшенной изумрудами. Пока процессия двигалась к трибуне, еще с трех сторон полигона, через купол, прошли бойцы второго круга королевской стражи, взявшие площадку в кольцо. Большинство из собравшихся на полигоне опустились на одно колено, почтительно склонив головы. В их числе был и профессор, не являвшийся дворянином. «Подданные», — торжественно произнес правитель, поднявшись на трибуну. «Сегодня я рад видеть здесь большое количество молодых людей, стремящихся к новым знаниям. Меригия всегда ценила умных, энергичных граждан. В этот торжественный день «Хочу объявить, что победители турнира получат особые награды, о которых будет объявлено перед полуфинальными боями. Удачи вам, претенденты!» «Слава королю!» — взревела толпа. Правитель поднял руку, и голоса мгновенно смолкли. «Сегодня я прибыл сюда также для того, чтобы воздать по заслугам одному из достойнейших подданных королевства». Ближайший королю-телохранитель передал бумагу. Сим указом за выдающиеся достижения в обучении и подготовке сильнейших магов во благо Меригии, за успешное проведение дел государственной важности и личные заслуги перед короной, декану водного факультета, профессору Этману, жалуется дворянство. Отныне он получает право именоваться Этманом Аквинским. Монарх передал бумагу декану через одного из телохранителей и величественно удалился, даже не познакомившись с новоиспеченным дворянином. Сам профессор был настолько ошеломлен, что пришел в себя лишь после того, как ему напомнили, что пора бы уже начинать турнир. «Отборочный турнир претендентов в столичную академию объявляю открытым. Первым его этапом – станут показательные выступления студентов пятого курса, чтобы каждый из участников состязаний увидел, к чему он должен стремиться». После этих слов толпа направилась к зрительским местам. «Так вот, почему Нимский так настаивал на моем присутствии сегодня», размышлял профессор по пути к центральной ложе. «Объявление о пожаловании дворянства лично королем – очевидный знак, что этого новоиспеченного дворянина – «Трогать нельзя. Похоже, я попал в чью-то игру, причем в качестве пешки, которой в любой момент можно легко пожертвовать. А ведь мне еще нужно найти Борину и как-то ее обезопасить». Прибывая в глубокой задумчивости, профессор немного отстал от коллег. «Господин Этман, меня к вам послала бурина услышал декан детский голос где-то рядом. Профессор начал озираться, пытаясь увидеть обратившегося к нему. Я не видим однако меня могут услышать другие». Этману понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. После появления короля и получения дворянства детский голос невидимки уже не казался чем-то из ряда вон. «Теперь не услышат». Профессор создал купол безмолвия. «Кто ты? Почему?» «Прошу прощения, господин Этман, у нас мало времени». Борина просила передать, что она в безопасности, но очень хочет вернуться к учебе. — быстро сообщил незнакомец. Ялгуса подготовили к разговору, даже прорепетировали, чтобы речь звучала, словно говорит взрослый человек. «Еще раз спрашиваю, кто ты и почему я должен тебе верить?» — напрягся профессор. «Имени своего сказать не могу, извините. А чтобы вы поверили, Бурина просила напомнить о вашей первой встрече, атрибутами которой оказались две пробирки». «Одна с кровью, другая — со змеиным ядом». «Какой еще кровью?» — спросил декан, проверяя невидимку. «Вашей, господин Этман». Повисла напряженная пауза, пока профессор пытался понять, по своей ли воле девушка передала эту информацию. Наконец он снова заговорил. «Допустим, я тебе верю. И что ты хочешь?» «Ничего. Борина собирается вернуться в академию» но не уверена, не подведет ли она своим появлением вас. А еще просила выяснить, на самом ли деле жив Виконт Данкес, студент четвертого курса воздушного факультета. Зачем ей это? Борина видела Виконта с арбалетным болтом в груди. Причем это он привел ее в парк, где девушку похитили. Этман снова задумался. Он не слышал никаких разговоров о погибших. Даже раненых в течение дня подняли на ноги. Троих из них сразу отчислили из Академии, назначив зачинщиками беспорядков. Другой информации не было. Если бы погиб студент, да еще имеющий титул Виконта, об этом знал бы весь город. Передай Борине, что единственная студентка, которой не досчитались в Академии, сейчас якобы отдыхает на озере Рахна, вызывая зависть остальных студентов. Для ее возвращения в Академию «Мне потребуется некоторое время». «В общем, ответ дам не раньше, чем через пару дней. Где мы сможем переговорить?» «Замечательно», — обрадовался невидимка. «Послезавтра приходите сюда посмотреть на поединки. Я вас найду». «Хорошо, до встречи», — Этман развеял купол и поспешил в ложу. По пути он несколько раз чесал за левым ухом. В ложе профессора ожидал посыльный с конвертом из очень дорогой бумаги. «Человек, назвавшийся баронетом Гурацким, просил передать вам это послание». «Племянник графа, он-то ко мне каким боком?» – удивился профессор. «Профессора Зионскому, с чего и начались нынешние неприятности декана, рекомендовал как раз Зуркон Гурацкий. Этман знал, что Зуркона сейчас в столице нет». Его сын недавно закончил академию и пока оставался в кампусе. Почему он не передал посылку, а воспользовался услугами посыльного? Размышляя, декан вскрыл конверт и достал бумагу, на которой оказалось всего пара строк. «Поздравляю, пока дыши ровно, а там посмотрим. Ты мне все равно должен». Надпись исчезла через секунду после прочтения. Мы на трибунах дожидались возвращения Мара и Елгуса после общения с деканом. Наш невидимый посыльный доложил. Он мне поверил, представляешь? И встречу я ему назначил на послезавтра. Профессор сказал, что возвращение Борины в академию еще нужно проработать. Данкеса считает живым, даже о ранении Виконта ничего не слышал. А казачок-то засланный промелькнуло в мыслях. Конечно, что еще можно ожидать от вельможи? Разумеется, не все дворяне-сволочи. Взять хотя бы деда Ялгуса или барона Литейского. Правда, они оба, увы, давно стали привидениями и являлись скорее исключениями из правил. Не исключено, что именно поэтому их жизни и оборвались так трагически. А может, мне попросту везет на непорядочных вельмож? Или здесь тоже работает поговорка главных злодеев из старых вестернов про то, что хороший индеец — мертвый индеец? И хорошим вельможа становится лишь после смерти, причем, подозреваю, что далеко не каждый. Как он воспринял твое сообщение? Решил уточнить у нашего невидимого помощника. Ялгусу явно доставляло удовольствие быть полезным, выполняя поручения, которые другим не под силу. Вроде нормально. Сначала удивился, потом пытался понять, кто с ним говорит. Видел бы ты его физиономию. Только после упоминания их первой встречи с Бориной он начал мне верить. «Молодец, без тебя бы мы не справились», — похвалил его. «А мы бои смотреть будем?» — с надеждой в голосе спросил Ялгус. «Конечно. Поединки пятикурсников меня сильно впечатлили». Причем даже не силой или сложностью самих заклинаний, а слаженностью совместных действий бойцов. Они действительно дополняли друг друга, напоминая четко работающий механизм. «Здорово!» — воскликнул Алгай после третьего сражения на полигоне. «Неужели и мы так сможем? Будем стараться, обязательно научимся. Только нам надо в команду найти пятого!» — ответил ему. Команды состояли из пяти бойцов, в основном из представителей одной стихии. Пока выступила лишь одна смешанная, и она проиграла как раз из-за несогласованности действий. Долго оставаться на этом празднике жизни я не собирался, поскольку Борина ждала ответа декана. Нашёл глазами Кортиса, который присматривал за нами со стороны, и, кивнув ему, обратился к друзьям. «Пойду я». Потом расскажете, что интересного тут было». «Да куда ты торопишься? Оставайся!» Ялгус очень хотел посмотреть бои. «У меня еще задание от учителя», — привел я главный аргумент и направился к выходу. привязанное ко мне привидения, как и магический питомец, могли отдаляться не дальше двух сотен шагов». Правда, Марр имел некоторое преимущество. Он научился менять свою привязку и перескакивать с одного носителя на другого, даже незаметно для них самих. Ялгус такого не мог. Подозреваю, что он, будучи пустотником, прикрепился к камню пустоты в моем жизненном источнике. Ургас действительно поручил мне приобрести в Академии некоторые магические ингредиенты. Там они продавались по более низким ценам, и, что самое главное, лучшего качества. Магазинчик находился рядом с полигоном, поэтому, оставив своих невидимых приятелей за его дверьми, отправился за покупками. «Добрый день!» – поздоровался с пожилым мужчиной, который сидел за прилавком. «Здравствуйте! Чего изволите, молодой человек?» – спросил он. «Мне, пожалуйста, все по этому списку», – передал составленный учителем перечень. «Алхимией занимаешься?» — пробежав глазами листок, спросил продавец. «Заказ учителя?» — ответил я. «Значит, участвуешь в отборочном турнире?» «Да, попытаюсь счастья». «Это правильно. Нужно набираться опыта», — поддержал продавец. «Так, сегодня двух пунктов твоего заказа у меня нет. Появятся через три дня». Расплатившись, договорился снова зайти за недостающими ингредиентами и направился к выходу. «В дверях едва не столкнулся с эрвиной И ты здесь!» — прошипела она. «Как видишь, зря ты стал у меня на пути, мальчик. Помяни мое слово. Тут ты учиться не будешь. Поумерь пыл, девочка, не то лопнешь от натуги. Обычно с женщинами стараюсь не ругаться, но не терплю, когда мне угрожают». Ты собираешься сделать мне больно? Ее лицо перекосило от ненависти, и оно сейчас больше напоминало оскалившуюся морду хищника. Скорее проявляю заботу. Говорят от сильных негативных эмоций, лицо быстро стареет. Жалко будет, если угробишь собственную внешность. «Моя красота не для таких, как ты!» Буквально выплюнула она в ответ. «Спасибо, теперь я спокоен». Пусть другие мучаются с этаким сокровищем. «Много ты понимаешь, мужлан!» «Ого! Минута разговора, а я уже в твоих глазах вырос от мальчика до мужлана! Пойду я, пожалуй, пока ты во мне принца не разглядела. Не то потом не отобьюсь от воздыхательницы!» «Урод!» Она не могла не оставить последнее слово за собой. «Алтон, ты ее знаешь?» — спросил Елгус, стоило Фурии войти в магазин. Второй раз вижу. И новая встреча не доставила удовольствия, как и первая. Она замышляет подлость, — шепотом доложил он. Полагаю, что и не одну. Натура такая. Она намерена выиграть турнир обманом. Как ты это понял? Я случайно подслушал, — ответил он. Она собирается приготовить состав на несколько минут, ослабляющий волшебника, и во время поединка с помощью подельников распылит его перед своим противником. Даже так, и сколько у нее подельников, она разговаривала с двумя. Вот же стерва. Для таких все средства хороши. Надо будет за ней присмотреть. Будем наказывать злодейку? Воодушевился Ялгус. Обязательно. Только не сейчас. Пошли домой. Когда мы собирались в академию, учитель предупредил, что при входе нас будут проверять на наличие опасных артефактов. Тех, кого заподозрят в попытке проноса такого, могут не пропустить на территорию и даже отстранить от участия в турнире. Поэтому на входе я просил привидения и Мара пересечь зону контроля чуть раньше меня. Они оба успешно попали на территорию Академии. Выходили мы в том же порядке и тоже без проблем. Интересно, а если бы в этом мире привидения не имели привязки? и могли свободно разгуливать. Система безопасности их бы засекла. Насколько я понимаю, любое приведение является опасным оружием. Наверное, система охраны среагировала бы на предмет привязки. Например, на тот же алтарь. А вот на пустоту нет. Трудно найти то, чего отсутствует. Алдон снова донесся голос Ялгуса. «Мне, кажется, нас преследует дрек И еще один по мою душу будь он не ладен, не стал оглядываться, ускоряться и вообще проявлять беспокойство. Хотя вероятность того, что Хидрак продолжит охоту за мной, никуда не делась. С учителем и Кортисом мы обсуждали такой вариант. Далеко, шагов семьдесят, он может очень быстро сократить дистанцию. Так что будь готов действовать молниеносно. Помня о портальной магии островитян, исключать внезапное нападение было нельзя. Ощутив напряжение, ко мне присоединился Мар, заняв позицию в волосах. Вряд ли у меня получится одолеть дрега чем-то, кроме пустотного удара. Только вот демонстрировать магию пустоты на людях ни в коем случае нельзя. Вдруг среди них окажется какой-нибудь умник. Попросил Ялгуса помочь найти безлюдное место. И через минуту он доложил «Впереди поворот направо». Следуя указаниям приведения, очутился в полузаброшенном скверике. И почти сразу, буквально в пяти шагах передо мной, проявился дрек. «Ты сам себя загнал в ловушку, парень. Жить хочешь?» «Выслушивать, на каких условиях хидрак согласен гарантировать мне жизнь, не стал» сразу задействовал единственное выученное заклинание из арсенала пустоты вложился по полной чтобы наверняка дрега отбросила на несколько метров и капитально приложила о дерево а его куртка задымилась полагаю у дрега сгорело сразу несколько амулетов но сам хидраг почти не пострадал пустотник злорадно удивился он так вот почему вот это добыча Теперь ты уж точно от меня не уйдешь. Ощущение опасности и мощный удар в грудь пронзили одновременно. Теперь уже я совершил полет метров на пять. Затем сквозь туман различил, как вдрего врезался водный шарик, сбив готовое к удару заклинание, попытался создать воздушную волну. Неудача прорычал над древнем, с тем же результатом. Понял, что где-то совершил ошибку, оставшись без магии. Или Дрэг создал нечто, лишавшее магии. Честно говоря, стало очень страшно. Если Дрэгам станет известно о моей тайне, на такую ценную добычу объявят охоту все островитяне. Вскочил, выхватил из торбы кистень, пытаясь хоть что-то придумать. «О, да у тебя еще и пространственный карман имеется!» Тут же отметил хидраг Вот это подарочек. сейчас мы а, -а, -а заорал он в следующее мгновение пронзенный лучом пустоты, созданное приведением заклинания уничтожило дрега, обратив его облачком дыма. Спасибо Ялгус!» — сел там, где стоял, ощущая дрожь в коленях. Ты огромное дело сделал. Если бы гад ушел вместе с нашей тайной, мы сделали это вместе втроём! С гордостью уточнил он. «Да, в такие минуты особенно ясно осознаешь собственную уязвимость. А меня когда научишь пустотному лучу? Ты же знаешь, в моих силах передать что-то лишь взамен нового». Именно так он транслировал знания по пустотному удару. Я поделился воспоминаниями о применении луча пустоты, который неосознанно воспроизвел в живой степи. А Ялгус каким-то невероятным образом внедрил в меня свое понимание пустотного удара. При этом и я бы не смог никого ему обучить. Просто умел.